Снег таял, это так, но он снова готов был поспорить на что угодно, что к вечеру он пойдет снова. — Я вернусь до темноты, старый тиран. Мне доехать всего до Марселина. — Хорошо, но только не на Сахибе. Я дам вам Ролона. Он не такой резвый, но зато очень надежный, как Мул. — Согласен на Ролона. У него характер лучше, чем у вас. Вот уже несколько месяцев, как Гийом не был в доме каторжника. Совмещая обязанности мажордома и управляющего, Патантен занимался им ко всеобщему удовольствию. Он согласился убрать дом, когда нотариус предложил сдать его девицам маже. Хозяин усадьбы только подписывал контракт. Без особого одушевления, правда, хотя это и давало ему доход. Он с большим удовольствием Оставил бы его пустым, считая, что этот дом приносит несчастье. После каторжника Альбена Перего, заманившего в зыбучие пески графа Деннервиля, свек Рагиома, был Габриэль, бывший слуга и последний любовник Агнес Тремен, погибший вместе с ней на Шафоте. Мрачные воспоминания. Вновь увидев старый дом, он решил, что за ним надо следить не были лишены привлекательности даже зимой, когда сад стоял голый. Но он был хорошо спланирован, квадратные клумбы обрамлял бордюр из самшита, в саду росли розы, кусты смородины, грушевые деревья. Причудливо изогнутые ветви гигантской фуксии карабкались по фасаду дома, покрывая его стены фантастическим рисунком, как будто выполненным тушью. Это растение было самым большим в крае, благодаря мягкому климату. А с приходом весны сад по-праздничному радовал глаз. Когда Гийом подъехал к дому и стал привязывать рулонок к ограде, из дома вышел мужчина и направился к нему навстречу. Это был, по-видимому, тот самый тип, которого выследили мальчики. Мальчики очень точно описали этого весельника. Речь его тоже не отличалась изяществом. «Чего вы хотите?» — пролаял он. «Я не знаю, кто вы, друг мой, но стоило бы научиться манерам. Я, месье Тремен, владелец этого дома, и хочу видеть сестер маже. Надеюсь, они дома?» «Не знаю». «Неужели?» Тогда придется считать, что занавески в доме двигаются сами по себе. Если же это привидение, то советую вам святую воду. Говоря это, он спокойно шел по аллее, не обращая внимания, насколько это было возможно, на квадратную фигуру мужчины, которого он уже собирался отшвырнуть, когда в дверях показалась женщина. Маленького роста, в черном платье и голубом фартуке, Она спешила поскорее надеть с собой и броситься по грязной дорожке навстречу гостю с криками: Царица небесная, это вы, месье Тремен! Урбен, уступите же ему дорогу. Вы что, собираетесь не пустить, месье Тремена? Когда же вы, наконец, научитесь узнавать достойных людей? Входите, входите, месье Тремен, входите, прошу вас. Немного ошарашенный таким громким приемом, он задумался. Не предназначался ли весь этот спектакль для того, чтобы сообщить кому-то о его приезде? Он поздоровался со старой девой с большой вежливостью, но тоже в ее манере. «Я имею честь говорить с мадемуазель Селестиной Маже, прокричал он с такой силой, что та в страхе отскочила, как будто ей влепили по щечину. «Прошу прощения, месье Тремен, но я не глухая». Проговорила она нормальным голосом. «Вам, видно, показалось, что я плохо слышу?» «Может быть, но мне еще не приходилось встречаться с вами, а я слышал, что вам пришлось много пережить в смутное время. Услышав вас сейчас, я решил, что это вполне возможно». Она как-то смущенно рассмеялась, а ее серое лицо с бесцветными глазами вдруг залилось краской. «Прошу прощения, я это как-то машинально». Видите ли, в последние дни я приболела и почти потеряла голос, поэтому мне приходилось кричать, чтобы меня услышали. Теперь я поправилась и не заметила этого, но все еще продолжаю кричать. Сюда, пожалуйста, я покажу вам дорогу.